Страница 291, 7 глава. Литературное движение 1825 год по 1842 год. Исторические условия. Героическая попытка дворянских революционеров Завоевать свободу окончилась неудачей. Жестоко расправившись с мятежниками, новый царь Николай I поставил своей задачей сохранить, укрепить самодержавно-крепостническую систему. С этой целью он повел борьбу с освободительным движением. Первые годы Цитата. «Последовавшие за 1825 годом, – писал Герцин, – были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа. Людьми овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние». Кончилась цитата в 7 томе, 214 страница. «Николаевская Россия становится полицейско-бюрократическим государством, в котором с тупой беспощадностью подавляется все, что не отвечает видам правительства». В манифесте 12 мая 1826 года Николай, объявил злонамеренными слухи о предстоящем освобождении крестьян. Указом 3 июля 1826 года, то есть за несколько дней до казни декабристов, в составе собственной Его Величества канцелярии было учреждено третье отделение Со специальным заданием вести беспощадную борьбу со всякого рода революционными и оппозиционными организациями, действиями, идеями, настроениями. Начальником третьего отделения был назначен шеф жандармов граф Бенкендорф. Реакционная политика Николая I нашла выражение в ряде правительственных мероприятий, прямо или косвенно затрагивавших литературу. В 1826 году был введен новый цензурный устав, сохранившийся в истории русской печати под выразительным наименованием «чугунного». Устав оказался настолько жестоким, что через два года его пришлось несколько смягчить. Но и цензурный устав 1828 года ставил печать в крайне стесненное положение. Страница 292. Николаевская цензура вела систематическую борьбу со всяким свободомыслием в литературе и в науке. По отношению к литераторам и органам печати, осмелившимся выходить за предписанные рамки, принимались репрессивные меры. В 1832 году за статью Кириевского «19 век» в которой Николай I усмотрел проповедь Конституции, был запрещен журнал «Европеец». Такая же судьба в 1834 году постигла московский телеграф Полевого за напечатание критической рецензии на пьесу Нестора Кукольника «Рука Всевышнего Отечества спасла» проводившую официальную правительственную идеологию. Через некоторое время, в 1836 году, был закрыт телескоп Надеждина, напечатавшего в своем журнале философское письмо Чадаева. Издатель журнала был сослан. Автор письма официально объявлен сумасшедшим. Известно, в каких тисках находился Пушкин, цензором которого соблаговолил стать сам царь. Мнима свобода Пушкина от цензуры превратилась в преследование великого национального поэта, как только Николай I понял, что автор станцев Полтавы не собирается быть поэтическим выразителем официальной идеологии. Жестокий век стал причиной трагической гибели Пушкина. Яркими примерами борьбы Николая I против революционных настроений в литературе является дело Полежаева, отданного в солдаты за поэму Сашка И цензурное запрещение трагедии Дмитрий Калинин, студента Белинского, который был взят под особое наблюдение и через некоторое время исключён из университета. Жертвой деспотической реагии режима стал и крупнейший поэт после декабрьской эпохи, Лермонтов. Драконовские меры, принятые правительством против революционного движения, принесли видимость победы реакционно-крепостническому лагерю над лагерем прогрессивным. Но эта победа могла быть только временной. Охранительная политика была не в силах остановить социально-экономическое развитие страны не могла подавить она освободительного движения, а вместе с тем и дальнейшее развитие общественной мысли и литературы. После 1825 года развитие промышленности в России становится все более интенсивным, увеличивается значение вольно наемного труда, резко возрастает машинное производство, Развитие капиталистических отношений все более расшатывает основы крепостнической экономики, давно уже ставшей тормозом для роста производительных сил страны. И вот в поисках выхода из хозяйственных затруднений помещики усиливают эксплуатацию крестьян. Страница 293. В ответ на это растет сила народного сопротивления. Классовая борьба крестьян против помещиков принимает более широкие, острые формы. Количество крестьянских волнений увеличивается из года в год. Бенкендорф писал Николаю I в секретной отчете, что весь дух народа направлен к одной цели к освобождению. И что крепостное состояние есть пороховой погреб под государством. Так оценивал положение в стране человек, который по занимаемой должности был в курсе дел. Особенно богаты событиями были 1830-31 год польское восстание. Восстание военных частей в Севастополе, холерные бунты, охватившие ряд губерний, а в Петербурге вылившиеся в народное возмущение на Синой площади, восстание крестьян новгородских военных поселений – все это факты массового движения свидетельствуют о широком распространении недовольства правительственной политикой. Рост оппозиционных настроений в Николаевской России способствовало развитию революционного движения на Западе, июльской революции 30-го года во Франции, восстание леонских рабочих в 31 и 34 годах, возникновение чартизма в Англии. Неудача восстания дворянских революционеров не привела к превращению революционного движения в Россию и к прекращению его. Вновь возникают тайные кружки передовой молодежи. К 1827 году относится дело братьев Крицких организовавших в Москве революционный кружок. Своё свободолюбие они связывали с влиянием произведений Пушкина, Рылеева, с впечатлением произведенным на них гибелью преступников 14 декабря из показаний Петра Крицкого. Участники группы студенты и мелкие служащие поплатились тюрьмой и ссылкой. В 1831 году подвергся преследованию тайно-революционный кружок Сунгурова, состоявший из студентов Московского университета и мелких чиновников. Члены кружка называли его «остатками общества 14 декабря». Вскоре, Возникает кружок Герцена Огарева, который ожидала та же участь. Организация кружков передовой молодежи стала новой формой общественной борьбы в условиях реакций после восстания 1825 года. Другой особенностью общественного движения в новый период. Явилось изменение социального состава деятелей этого движения. В нем начинают принимать участие значительное число разночинцев, представителей довольно пестры по своему социальному положению демократической среды. Страница 294. Идейная борьба. В период наступившей крепостнической реакции возникла необходимость найти новое решение тех исторических задач, которые не удалось решить путем революционного переворота, совершаемого силами передового дворянства. Вопрос о дальнейших путях развития России на долгие годы становится основным для русской общественной мысли. Вокруг этого вопроса завязывается борьба различных идейных течений. В решении этого вопроса намечаются линии основные размежевания общественных групп. Прогрессивным идейным течением пришлось столкнуться с официальной идеологией, при помощи которой николаевское правительство пыталось овладеть общественной мыслью удержать общество в духовном рабстве. Так называемая теория официальной народности должна была насаждаться в школах, в университетах, проводится в журналистике и в литературе. Основные ее положения сформулировал в 1832 году в отчете о ревизии Московского университета бывший арзамасец, ставший теперь идеологом реакции, граф Уваров, назначенный вскоре министром народного просвещения. В целях борьбы с разрушительными понятиями, по мнению Уварова, необходимо было укрепить охранительное начало православия, самодержавия и народности. Если два первых понятия этой пресловутой тройственной формулы отчетливо обозначали идеологические, то есть православные, и политические, то есть самодержавные основы, сохранение которых в России было целью реакционеров, то модным понятием народности демагогически прикрывалось требование незыблемости старого общественного уклада, то есть крепостничества. Теория официальной народности – выдвинутая противовес революционным идеям о необходимости изменения общественно-политического строя, выражала интересы крепостников, напуганных восстанием 14 декабря. Пропагандой этой реакционной идеологии занялись некоторые литературные деятели того времени. Таков был прежде всего пресловутый Фадей Булгарин, издававший с 1825 года газету «Северная пчела», основной печатный орган реакции. Служивший в русской армии, но перебежавший к Наполеону, а затем вернувшийся в Россию и одновременно завязавший связи с декабристскими кругами и с правительством, Булгарин стал агентом третьего отделения. В первые же годы, после 14 декабря, он сумел захватить важные позиции в идейно-политической борьбе. Северная пчела, его получила монопольное право давать у себя политическую информацию. Вследствие этого газета «Булгарина» приобрела характер правительственного официоза. Выполняя волю Николая I у указания третьего отделения, северная пчела занялась настойчивой пропагандой православия, самодержавия и народности и систематической борьбой с революционными, оппозиционными настроениями. Скоро к Булгарину в качестве ближайшего сотрудника примкнул Греч. Страница 295. В один год, 1825 С «Реакционной северной пчелой» возникает новый журнал прогрессивного направления. Это был «Московский телеграф», журнал нового энциклопедического типа. Его издателем был Николай Алексеевич Полевой. «Годы жизни 1796-1846». Он развил кипучую деятельность в качестве журналиста, критика, публициста, велитриста, драматурга и историка. Его деятельность знаменовала рост в русской литературе новых социальных сил. Выходец из купеческой среды Полевой требовал уважения к этому сословию и стремился доказать, что деятельная промышленность средних званий есть шаг к прочному благоденствию государства. Московский телеграф с необходимой осторожностью высказывает сочувствие французской буржуазной революции 30-го года и июльской монархии. Полевой выступает против сословных привилегий против глупой, спеси, низости, невежества многих благородных, против унижения неблагородных классов народа, небольшие цитаты, против литературного аристократизма. По мнению Полевого, в мирной республике литературы нет ни плебеев, ни аристократов подобных суждениях Уваров усмотрел проявление декабризма, но так могло показаться только в страхе перед призраком революции. Пропагандируя идею свободного капиталистического развития России, Полевой оставался в рамках умеренной буржуазной оппозиционности. Однако и это в условиях реакционной эпохи придавала его деятельности прогрессивный характер. Недаром охранительная печать во главе с Северной пчелой встретила появление Московского телеграфа крайне враждебно и начала систематическую травлю нового журнала, что закончилось его запрещением в начале 1834 года но в том же году начал выходить новый журнал библиотека для чтения организованный при содействии книга продавца смирдина профессора арабского и турецкого языка петербургском университете синковским Библиотека для чтения скоро приобрела популярность у широкого, главным образом провинциального читателя, на которого и был рассчитан журнал. Однако по своему идейному направлению он ни в коей мере не мог заменить московского телеграфа. Рассматривая издание журнала как коммерческое предприятие, Сенковский стремился расширить круг подписчиков разнообразным и занимательным материалом, помещавшим в журнале от романтических повестей до статей о способах удобрения земли, от критических обзоров текущей литературы до всевозможных известий, заполнявших отдел смеси. Для привлечения видных писателей Синьковский платил высокий авторский гонорар. Все это было новостью в русской журналистике и на первых порах способствовало успеху журнала, расходившегося в небывало большом тираже до 5000 Но скоро обнаружилось, что у библиотеки для чтения нет принципиальной линии, что редактор журнала «Человек без всяких убеждений», как назвал Сенковского Герцен, стал он проводником торгового направления в журналистике. Впрочем, у Сенковского, как и у Булгарина, было одно убеждение – добиться успеха для того, Для этого нужно было политически благонадежным быть и служить своим пером правительству. И Сенковский, афишируя свою политическую благонадежность, стремился своим журналам отвлечь читающую публику от острых общественно-политических вопросов, от вопиющих противоречий действительности 30-х годов. Вот таков был реакционно-политический смысл развлекательности журнала Сенковского. Это страница 296. Неудивительно, что имена передовых поэтов-писателей постепенно исчезают со страниц журнала и заменяются именами литераторов, более соответствовавших его направления кукольни, бенедиктов, тимофеев. С начала 40-х годов библиотека для чтения теряет популярность, будучи не в силах соперничать с такими передовыми журналами, как Отечественные записки, а позднее современник. Необходимость пересмотра неоправдашек всегда программы и планов придавала После октябрьскому периоду развития общественно-политической мысли переходный характер. Нелегко было понять ошибки прошлого и найти верное решение новым задачам. Отсюда известный разброд мнений, незрелость, недифференцированность новых исканий, явное противоречие, Поступательным движении общественной мысли. Постепенно разгорается идейная борьба передовых общественных сил с силами реакции, в той или иной мере отражавшая народное освободительное движение. Траница 297-я. В условиях правительственных репрессий против всяких попыток революционной деятельности идейная борьба приобретала особенно большое значение, так как она способствовала распространению в обществе критического отношения к николаевскому режиму. Не удалось реакции задушить и декабристские идеи. Они сохранились в общественном сознании и находили последователей среди нового поколения. Угроза жесточайших репрессий не останавливала распространение в списках и устной традиции стихотворения поэтов-декабристов, в частности революционных песен Рылеева, Бестужева. В 1827 году Беккендорф в докладе Николаю I сообщал, что у каждого третьего студента Московского университета можно найти песни Рылеева и революционной стихи Пушкина. Последовало распоряжение царя очистить Москву от источника заразы. Подозрительное отношение правительства к Московскому университету имело все основания. Привлекая к себе лучшую часть дворянской разночинной молодежи, Московский университет в 30-х годах начинает играть более видную роль в идейно-политической жизни страны. герцен в былом и думах Образно определил значение старейшего русского университета в эпоху Николаевской реакции. Пишет, Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Восьмой том, 107-я страница. Профессорская кафедра все больше становилась средоточием и рассадником научно-философской мысли. Особенно большой интерес студентов вызывало широкое философское видение в курс физики, агрономии, который давал профессор Павлов. Вопросы эстетики – увлекательно излагал Надеждин. Борьбу мнений порождали лекции по истории профессоров Кочановского, Погозина, принадлежавших к различным научным школам. Но, по словам Герцена, больше лекций и профессоров развивала студентов аудитории юных, «Столкновением, обменом мыслей и чтений». Том 8, страница 123. Философские и общественные интересы студентов приводят к образованию студенческих кружков, в которых ведутся горячие споры по вопросам мировоззрения. И здесь сказался переходный характер эпохи. Между отдельными кружками обнаруживается расхождение по философским политическим вопросам. В кружках объединяются лица, которые тяготеют к различным направлениям мыслей и в дальнейшем нередко далеко расходятся между собой. На первых порах вопрос философии становится в центре внимания. Это имело свои причины. Попытка путем активного действия разрешить назревшие социально-политические задачи восстание 14 декабря не увенчалась успехом, и передовые общественные деятели и мыслители почувствовали. Необходимость обратиться к основным вопросам мировоззрения, к вопросам философии. И там искать ответы. Страница 298. Кружки 30-х годов. Особенно характерным в указанном отношении является кружок, Станкевича, которому принадлежит значительное место в истории русской культуры. Николай Владимирович Станкевич, поступивший в Московский университет в 1830 году, умер в 1940-м, постепенно объединяет вокруг себя студенческую молодежь которая интересуется философией и искусством. Кружок Станкевич организовался 1835 32 учебный год и первоначально был узким. Единомышленником и другом Станкевичу был невером, впоследствии занявшийся преподавательской работой. В кружок Станкевича входили молодые поэты Красов, Клюшников. Постепенно состав расширяется. В него вступают будущие славинофилы Оксаков, будущий теоретик русского анархизма Бакунин. И особенно важное значение имело для кружка. Сближение с ним Белинского, которое произошло в 1833 году. Именно с этих пор кружок Станкевича приобретает большое общественное значение. Этот философский кружок, как и другие студенческие кружки того времени, возник, по сути дела, из оппозиции установившемуся политическому режиму и охранительной идеологии. Глубокое чувство чужденности от официальной России характеризовало, по свидетельству Дерцена, кружок Станкевич. Однако у членов кружка отсутствовало активное отрицание неприемлемой действительности. Основная задача, которую перед собой своими друзьями ставил Станкевич – выработать цельное мировоззрение. Потребность в этом чувствовали все представители передовой молодежи 30-х годов. Но у Станкевича отчетливее и последовательнее, чем у других, выразилось стремление – построить законченную систему философии как основы научных знаний. В этом отношении он явился продолжателем мудров. В бескорыстном служении мысли Станкевич видит высокий долг человека. Именно этим путем человек может освободиться от ложных правил, предрассудков, думал он под колыбельную песенку этих предрассудков долго дремлет человеческая натура. Страница 299. овладение философской системой он рассматривает как внутреннее освобождение. Он говорил, оковы спали с души. Вот это выражение Станкевича перекликается со словами Герцена о внутреннем освобождении, процесс которого последний пережил в те же годы. Личное обаяние Станкевича, увлекавшего друзей своим горячим словом, способствовало дружескому объединению членов кружка вокруг своего руководителя. Тургенев... Иван Семёнович, сблизившийся с ним за границей незадолго до его смерти, Станкевич умер 27 лет от чахотки, вспоминал, все, что он не говорил, было исполнено возвышенной правдой, какой-то свежей красоты и молодости. Невозможно передать словами, какое он внушал к себе уважение почти Благоговение. Станкевичу не удалось создать оригинальной философской системы, как не удалось ему заметно проявить себя и в области поэзии. В отличие от своих великих современников, Белинского и Герцена, он был не столько творческим, сколько воспринимающим и осмысливающим умом. Еще важнее что в отличие от тех же своих современников Станкевич оказывался восприимчивым только к идеалистической философии. Своим освободителем он признал Шеллинга, а позднее нашел основание философским знаний своих у Канта. Правда, Как и другие русские мыслители, Станкевич не ограничился простым изложением Шеллинга или Канта. Его работа, «Моя метафизика», написанная в форме двух писем к Неверу в 1833 год, свидетельствует о критическом подходе автора к философским источникам. Русский философ стремится использовать прогрессивные элементы немецкой идеалистической философии. У нас в России мысль о единстве, закономерности мира хотел взять у немцев, идею развития. Философия Кружка Станкевича явилась продолжением с этой стороны лучших традиций общества любомудрия. Но взгляды Станкевича, как и его друзей, не выходили за рамки идеализма и либерализма. Станкевич не мог освободиться от проклятого фантастического направления души. Его слова, которые, как он сам писал Неверову, портит ее в основании душу. Вот с этим связана слабость и политического мировоззрения Станкевича и его последующих взглядов. Он считал возможным терпеливо смотреть на недостатки, которые должны изгладиться временем и образованием. Только распространение знаний, Приведет, по его мнению к освобождению народа от крепостной зависимости. Давая оценку личности деятельности Станкевич, добролюбов, другой критик-последователь Белинского, отмечает отсутствие у него революционных усмотрений. Страница 300. Как натура по преимуществу созерцательная Станкевич Не мог броситься в практическую деятельность и произвести какой-нибудь переворот в положении общества. Собрание сочинений Добролюбова, страница 72, третий. дом. Вокруг Станкевича группировались люди весьма различные по перспективам своего дальнейшего идейного развития. Но основные общественные тенденции кружка. Станкевича нашли выражение в деятельности будущих представителей русского либерализма – Грановского, Тургенева, Боткина. Размежевание двух основных линий русской общественно-политической мысли – либерализма и демократизма – все более нарастающая по мере приближения к революционному подъему 60-х годов, корнями уходит в период, последовавший за разгромом декабристского восстания. Другим центром передовой молодежи 30-х годов был кружок Герцина. В состав кружка объединившегося вокруг студентов Московского университета Александра Ивановича Герцена и Николая Платоновича Огарёва, входили следующие. Сазонов, выступавший в качестве публициста, впоследствии эмигрант, поэт и переводчик Сатин, будущий ученый астроном Савич, врач и поэт-переводчик Гечер, поэт Соколовский, автор философских поэм, поэты Красов, Клюшников. Кружок Герцена, организовавшийся не ранее 1931 года, просуществовал недолго. Летом 1834 года Герцена и Огарёв были арестованы и высланы из Москвы. Годы жизни Герцена – 1812 по 1870, а Огарёва – 1813 по 1877. По верному суждению Герцена появление Кружков после 1925 года, цитата, «было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни». Характеризуя состояние общества в 30-х годов, Герцен пишет, цита, «Нравственный уровень общества пал. Развитие было прервано. все передовое, энергическое, вычеркнуто из жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерянные, были мелкие, пусты, дрянь, Александровского поколения заняла первое место. Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа. Для него ничего не переменилось, ему было скверно. Его время не пришло. Между вот этой крышей и этой основой дети первые приподняли голову. Может быть, от того, что они не подозревали, как это опасно. Но как бы то ни было, этими детьми ошеломлённая Россия начала приходить в себя. 9 том, 38 страница. Общественно-политические задачи, которые не удалось разрешить первому поколению дворянских революционеров, сохранили свое актуальное значение и в новый период. Страница 301. Декабристы разбудили Керцен. Так определил Ленин преемственность между двумя поколениями дворянских революционеров. О своей идейной связи с декабристами неоднократно говорил и сам Герцен, с юных лет почувствовавший себя их преемником, продолжателем их дела. Вступая в университет, он мечтал начать в России новый союз по образцу декабристов. Девятый том, 39 страница. И вместе со своими друзьями Герцен твердо надеялся, что из университетской аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за пистилем и Рылеевым. Этот стат. Восьмой том, 117 страница. Продолжается цитаты, и в которой, конечно, займет свое место, и он Герцин С воздействием декабристов связывал свое политическое развитие и ближайший соратник Герцога, его друг Огарёв. Страница 301. Но продолжая дело декабристов, новое поколение эволюционеров должно было пойти. Дальше героев 14 декабря. Опыт первого революционного выступления против существующего строя ставил перед деятелями освободительного движения вопрос о роли народа, без поддержки которого декабристы оказались бы сильными. Ещё до декабристского восстания – Проблема народа как решающей силы исторического развития становится важнейшим предметом политических и творческих раздумий Пушкина. Над этой проблемой задумывается и Грибоведов. Тема народа возникает и перед потерпевшими поражение декабристом. Мысль о том, Что спасение от ложного пути находится только в народе, слова добролюбова, созревают и у Вермантова. Герцог писал позднее, что декабристам на Сенатской площади не хватало народа. Отношение к русскому народу, это все в маленькой цитатке, герцог называл господствующей осью, около которой шла жизнь передовых людей его времени. 18 том, 276 страница его сочинения. Не сразу деятели нового поколения, в том числе и Герцен, осознали эту идею и нелегко находили путь к народу. Должна была наступить новая эпоха, революционного подъема должны были появиться на общественной арене новые борцы за освобождение народа – революционные демократы, выдвинувшие идею крестьянской революции, чтобы социально-историческая ограниченность дворянских революционеров отошла в прошлое. Для 30-х годов это было – Еще впереди. Однако предпосылки для дальнейшего развития общественной мысли стали складываться уже в эти годы. Дальнейшее развитие общественной мысли по сравнению с эпохой декабризма выразилось также в возникновении у Герцена и Огарёва интереса к идеям социализма. Страница 302. По словам Герцена, в всем симонизме молодому поколению открывался мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно нравственный и потому нравственно чистый. Восьмой том, 162 страница. В социалистическом учении Герцен к разрешение вопроса о справедливом общественном строе. Это позднее приведет его к созданию оригинальной системы русского социализма. Но и теперь юноша Герцен сумел самостоятельно критически отнестись к религиозно-утопической стороне сенсимонизма, В отличие от Сен-Симона и других западноевропейских утопических социалистов, Герцен признавал необходимость политической борьбы. Он был революционером, продолжавшим борьбу декабристов против самодержавия. 302 страница. Участники Герценовского кружка и прежде всего сам Герцен не остались чуждными и характерными. Для их похи философских интересов. Чуждыми не остались, но еще больше, чем философам из кружка Станкевича, философия им была нужна не сама по себе, не как абстрактная система мысли, а как оружие для общественной практики. Герцон изучал философии Гегеля. Фейербаха. Он пошел дальше Гегеля и Фейербаха. Еще в студенческие годы он разгадал реакционную основу системы философского идеализма. И призывая Огарева не считаться с авторитетами, Герцен указывал на порочность идеалистической философии. Шеллинг дошел до мистического. Каталицизма, а Гегель до деспотизма, говорил он, 21 том, 21 страница. Герцен писал, что русский дух переработал Гегелева учения. 9 том, 18-я страница. В своих философских построениях Герцен опирался на материалистические традиции русской философии. Новый шаг в развитии этих традиций был сделан Герценом уже в сороковых годах в его произведении «Письма об изучении природы». Высокую историческую оценку философии Герцена дал Венин. Герцен вплотную подошел к диалетическому материализму и остановился перед историческим материализмом. Вспоминая поздние годы своей юности, Герцен писал, «30 лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными, незаметными что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорд и землей, а в них было нас наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. 9 том, 35 страница. Делается не преувеличивал, Тогда в этих мальчиках усматривал Россию будущего. Действительно, ведущая роль 30-х годов переходила к новому поколению революционных деятелей, преемственно связанному с декабристами, но ищущему новых путей общественной борьбы. Страница 303. Однако было явным преуменьшением говорить о нескольких мальчиках, из которых якобы состояло новое поколение. Кружки Крицких, Сунгурова, университетский кружок Белинского, литературная деятельность таких поэтов, как Полежаева, Лермонтова, все это позволяет включать в состав передовой молодежи 30-х годов более обширный круг. Лиц. Кружки Станкевича и Герцена объединяли передовую дворянскую молодежь. Но в Московском университете обучались и студенты и разночинцы Среди этой группы студентов возникло свое объединение, о котором один из его участников, Прозоров, вспоминает так. «Случайный сход». И споры студентов принялись серьезный, как бы официальный характер. Из студентов составилось литературное общество под названием ⁇ Литературных вечеров ⁇ на которых читались собственные сочинения, переводы, высказывались суждения о журнальных статьях и о лекциях преподавателей. «Смотри Белинском. Воспоминаниях современников. 1962 год. Страница 113». Душой этого кружка был Бессарион Григорьевич Белинский. «Годы жизни 1811 по 1848». В свое время он написал трагедию. Дмитрий Калинин. Мемуаристы называют этот кружок литературным обществом одиннадцатого номера. По месту в университетском общежитии, где происходили собрания общества. Некоторые данные о кружке сообщает и сам Белинский. Цитата. Для рассеяния от скуки я и ещё человек с пять затворников составили маленькое литературное общество. Еженедельно было у нас собрание, в котором каждый из членов читал свое сочинение. Это общество, кончившееся седьмым заседанием, принесло мне ту пользу, что заставило меня окончить «Мою трагедию», имеется в виду Дмитрий Калинин, 11 том, 44 страница. Из этого свидетельства видно, что регулярные заседания общества продолжались недолго. Это происходило в октябре-декабре в 1830 года, но по всем данным общение членов кружка не прерывалось и позднее до их выхода из университета в 1832 году. Основное ядро кружка Белинского составляли Петров, сын учителя, ставший впоследствии известным ориенталистом, Григорию, знакомый Белинскому еще по Пензенской гимназии, Протопопов, автор критической статьи и Олажечникове. Напечатанный позднее в «Современнике» наиболее деятельный после Белинского участник кружка – Чистяков, прошедший путь, который стал типичным для русского разночинца. Детство в семье сельского священника, духовное семинария, университет, литературный и преподавательский труд. Чистякову принадлежит «Очерк теории изящной словесности», написан в 1842 году, в котором он изложил свои эстетические воззрения. Но Белинский в своих общественно-политических взглядах пошел дальше членов кружка. Страница 304. «Идейное искание Белинского». Стремление передовой интеллигенции 30-х годов выработать основы мировоззрения, необходимые для глубокой принципиальной постановки общественно-политических вопросов, имело большое значение для развития русской общественной мысли. После ссылки Герцена и участников его кружка центром идейной жизни московской интеллигенции становится кружок Станкевич, в котором руководящую роль начинает играть белинский в спорах здесь идут поиски цельного мировоззрения может быть с наибольшей яркостью и остротой это демонстрирует сам белинский с его страстным идейным Искании. Лишь к началу следующего периода трудный и противоречивый процесс идейного роста завершается у Белинского выработкой передового мировоззрения ⁇ материалистического, революционного, демократического. Идейное развитие Белинского в период 30-х годов нередко изображалась как постепенная смена увлечений критика различными системами идеалистической философии Шеллинга, Фикте, Гегеля, на смену которым позднее якобы пришло влияние Фейербаха, материалиста Но уже советские исследователи Белинского показали односторонность Неправильность этой концепции. Русский критик, гениальный, глубоко изучал западноевропейскую философию, но он брал у других то, что ему казалось необходимым для выработки собственных взглядов. Русский мыслитель исходил из потребностей русской жизни. Идейное развитие Белинского в своих основах определялось историческими условиями русской жизни 30-40-х годов. Его мировоззрение складывалось в общении с двумя виднейшими идеологами того времени – Станкевичем и Герценом. Здесь была встреча самостоятельно развивающихся мыслителей, каждый из которых внес свое формирование русской общественной мысли. Противоречия, затруднения, ошибки, которые пришлось преодолеть Белинскому, свидетельствовали об огромных трудностях, лежавших на пути, передовому философскому мировоззрению. Страница 305. Но глубокая связь идейных исканий критика демократа с русской действительностью была порукой тому, что его бунтарские антикрепостнические настроения, стремление разовьются в систему материалистических и революционно-демократических взглядов. К этому и пришел Белинский в 40-х годах. Впервые с изложением своих философских и общественных взглядов как основы для критической оценки русской литературы, Белинский выступил в статье ⁇ «Литературное мечтания ⁇ в скобках и проза ⁇ которая по честь печаталась осенью 1934 года в издававшейся при журнале «Телескоп» в газете «Молва». Белинский стоит на позициях объективного идеализма. Он признает объективно существующие ей источником и основой действительности всего мирового процесса. Эта философия привлекла Белинского попыткой найти Единство – многообразие явлений мира. Рассматривая вместе с Шейлингом мир как дыхание единой вечной идеи, Белинский наибольшую важность придает учению о движении, о развитии идей. В духе современной ему идеалистической тоже философии в частности, под влиянием идей профессора Павлова, Белинский понимает физический мир как вечно движущуюся, не знающую покоя, проявляющуюся в бесчисленных формах идею. С учением о развитии идеи связана мысль Белинского о нравственной жизни вечной идеи. Эта жизнь выражается в борьбе между добром и злом, любовью и эгоизмом, аналогичной противоборству силы сжимательной и расширительной, В жизни физической, это цитаты небольшие. Два возможных пути открываются и перед человеком путь подавления своего эгоизма, говорит Белинский, служение ближнему родине, человечеству и путь себелюбия, угнетения слабых, личных. Благополучий собственных. С огромным пафосом Билинский отстаивает превосходство первого пути, служение ближнему родине. Он пишет, «Движение вечной идеи состоит в том, что человечество борется ежеминутно, Еже еще раз ежеминутно жизнь улучшается». Первый том, 32 страница. Глубокий общественный и моральный смысл получает одно из основных его положений. Жизнь есть действование, а действование есть борьба. Том 1 страница 30 -й. Здесь начинались серьезное расхождение Белинского с Шеллингом, со Станкевичем, который годом раньше в своей метафизике сущность жизни определил так, жизнь есть разумение. А для Белинского жизнь борьба за передовые общественные нравственные идеалы. И это выводило критика демократа за пределы объективизма, созерцательности, свойственных философии объективного идеализма. Страница 306. На путях выработки своего мировоззрения Белинский встретился и с другими философами-идеалистами – Фихте, Гегелем. Но и здесь русский мыслитель не остался в плену чужих систем, о чем, например, свидетельствует его длительные горячие споры с Бакуниным по поводу понимания немецкой идеалистической философии. В письме к Бакунину, 1938 год, Белинский объясняет, почему он не мог полностью согласиться с Фикте. Цитаты. «Во мне были уже слишком сильные, глубокие, И действительны некоторые убеждения. Особенно важно было то обстоятельство, что Белинский продолжал отрицательно относиться к современной русской общественной обстановке и одна одобрительно воспринимал действия французских революционеров Якобинцев. По собственным словам Белинского, В цитированном письме Бакунина он фиктоинизм понял, как робеспьеризм, и в новой теории чуял запах крови. И вот стадо. Однако дальнейшее развитие взглядов Белинского привело его к так называемому примирению с действительностью. Этот период в идейном развитии Белинского охватывает 1837 й год. Перед ним стояли важные и трудные вопросы об историческом развитии общества, о смене одних форм другими об объективных закономерностях исторического процесса. Эти проблемы обсуждались прогрессивными мыслителями Западной Европы. Социально-политическое состояние России властно выдвигало эти проблемы перед передовыми русскими идеологами. Условия русской жизни во второй половине 30-х годов создавали большие трудности в решении вопроса о путях дальнейшего развития страны. После некоторых общественного Некоторого общественного подъема, связанного с русскими западноевропейскими событиями 30-х-31 годов, о которых было сказано выше, снова происходит спад общественной волны. Тяжело подействовали на Белинского разгром телескопа, расправа правительства с Надеждином Щадаевым. С Белинский задумывается о реальных перспективах и возможностях дальнейшего развития России. В письме к Иванову, например, 1937 года из Пятигорска Белинский излагает программу мирной, просветительной деятельности передовых общественных сил. Цель – постепенно, закономерно Должно быть усовершенствование общественно-политического строя России. Философское обоснование такой общественной программы Белинский нашел у Гейкеля, труды которого он в этот период изучал. Особенно большое значение придавал Белинский положению сформулированным Гейкелем философии права. Все действительное разумно, а все разумное действительно. И вот Белинский, признав разумность, то есть закономерность каждого этапа развития действительности, сделал вывод и о разумности закономерности для своего времени русской самодержавно-крепочнической. Действительность. В этом и состояло его примирение действительностью. Но это не стало у Белинского оправданием этой действительности, не сблизило его с лагерем охранителей. Самодержавие, крепостничество для Белинского оставались приходящей общественной системой, которая в дальнейшем неизбежно должна смениться более высоким этапом развития общества, ибо все разумное действительно. И тем не менее это была ошибка, так как она приводила к отказу от вмешательства передовых общественных сил в ход социально-политической жизни, к отказу от революционного. Действия. Это было шагом назад по сравнению с декабристом и Герценом, сохранившим традиции дворянской революционности. Такие взгляды Белинского нашли выражение в его статьях 39 40 х годов о Бородинской годовщине Жуковского, об очерках Бородинского сражения Гринки, Менцель, критик и отчасти в статьях о комедии «Горе ума». Но рано или поздно Белинский, автор драмы Дмитрий Калинин, проникнутый бунтарски-демократическими настроениями, не мог не осознать всей противоречивости занятой им позицией. Поэтому в одной из рецензий 1939 года он пишет. «Странно было бы думать, что все... И «Имеющие внутреннюю необходимую причину, истинно и нормально». Третий том, 217-я страница. Белинский уже сомневается в разумности всего действительного. Большое значение имело для него встреча с Герценом в конце 30-х годов. Герцен осенью 1939 года по возвращению из ссылки поселился на некоторое время в Москве, столкнулся с тем увлечением гегелевской философии, объективного идеализма, которым была охвачена передовая московская интеллигенция. Герцена удивили, взволновали общественно-политические выводы, которые были сделаны Белинским, и Бакуниным из философии Гегеля. Против этих выводов восстал Герцен. Отчаянный бой, как он вспоминает, закипел между ним и Белинским. Путем глубоких размышлений над философией Гегеля Герцен пришел к прямо противоположному пониманию формулы, вызывавшей спор. Он утверждал, Если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. 9 том, 22 страница. Герцен истолковал диалектику Гегеля как алгебру революции, то есть как философский метод, который рассматривает действительность в движении, в развитии и обосновывают необходимость ее революционного изменения. Философия Вегеля, по словам Герцена, необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. 9 том, 23 страница. И здесь Герцен пошел дальше Кегеля. Перерабатывая в русском духе немецкую идеалистическую философию, скоро Белинский отказался от своего примирения с действительностью. Помимо влияния Герцена, этому способствовали новые впечатления Белинского от русской, действительности, полученной в Петербурге, куда критик переехал в октябре 1939 года для работы в отечественных записках Журнал, Страница 308. В этой блестящей царской столице контрасты русской жизни, власти и богатство одних, бесправие и бедственное положение других выступали с особенной обнаженностью», – говорил бинский Он почувствовал невозможность дальнейшего насильственного примирения с гнусной российской действительностью. Так он написал в письме Боткину в 1940 году. Этому способствовало... Знакомство Белинского с произведениями Лермонтова над статьями, о котором критик работал в 1940 году. Лермонтовская субъективность, то есть горячий отклик поэта на явление действительности, идея отрицания, пронизывающая его творчество, помогли белинскому осознать ложность примирительно созерцательного отношения к жизни его идея отрицания борьба против несправедливого общественного порядка рассматривается теперь Белинским как историческое право цитата надо уметь отличать разумные действительности которая одна действительно, пишет Белинский, от неразумной действительности, которая призрачна и приходяща. По мере созревания революционно-демократического мировоззрения Белинского, он все более полно последовательно начинает выражать освободительные стремления крепостного крестьянства рост освободительного движения и явился основной причиной перехода Белинского на революционно-демократические и материалистические позиции. В полной мере это проявилось уже за пределами 30-х годов, в частности, в письме Белинского Гоголя, идеей которого Ленин, поставил в зависимости то от, от настроения крепостных крестьян. Вместе с тем Белинский, по приведенному определению Ленина, становится предшественником полного вытеснения дворян-разночинцев в нашем освободительном движении. Это было... Основное русло передовой русской мысли, которое на следующем буржуазно-демократическом этапе революционного движения должно было привести к законченному революционно-демократическому мировоззрению Чернышевского и Добролюбова. Философское письмо. Ча-Дайва. Своеобразным откликом на Николаевскую реакцию со стороны старшего поколения дворянской интеллигенции со стороны одного из людей, близко стоявших к декабристскому движению, явилось напечатанное в телескопе философское письмо госпоже такой-то Чадаева. Годы жизни его, 1794 по 1856. В своей критической части это письмо прозвучало резким диссонансом по отношению к успокоительному, листивому тонул тогдашней реакционной печати. На все лады, восхвалявший мимое благоденствие самодержавно-крепостнической России. Точную характеристику впечатления, произведенного философскими письмами, дал Герц. Оно прогремело подобным выстрелу. Из пистолета глубокой ночью. Это 18-й тонн, 189-я страница. Определяя значение этого выступления, Герцен пишет. Это был вызов, признак пробуждения. Письмо раз... разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек с душой, Переполнивший скорбью, он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за 10 лет накопилось горького в сердце образованного человека. Седьмой том, 221 21 страница. Но от писателя-революционера не укрылась и другая сторона Чадаевского письма. Герцен назвал его «голосом из гроба», «голосом из страны смерти и уничтожения». Чадаев сказал о мотивах, побудивших его выступить печатью. Сдавленной жалкой окружающей меня действительностью я жажду побежать чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. И Шетстат. Философское письмо явилось криком протеста против жалкой действительности после декабрьского периода, против официальной идеологии, против правительственного курса – против квасного патриотизма и казённо-реакционной историографии. Вот что они могли прочесть в этом письме. Но при сопоставлении философического письма с идейными тенденциями, нашедшими выражение в деятельности таких передовых идеологов эпохи, как герцен и Белинский, отчетливо обнаруживается ложность концепций и программы Чадаева. Траница 310. Развивая свою философию истории, автор Киллэн, Софического письма ошибочно утверждал, будто русский народ остался в каком-то историческом одиночестве, не принадлежа ни к Западу, ни к востоку. Чадаев полагал, будто русский народ явился в мир без наследства, не усвоил себе ни одного из получительных уроков минувшего, не воспользовался, в частности, идеями, которые развелись у наших западных братьев. Это выражение состоит из нескольких цитат его. его казалось, будто русский народ не имеет и собственной национальной традиции, лишен развития собственного, самобытного не породил ни одной великой истины. И потому не приобщил ни одной идеи к массе идей человечества. И вот, статы, все это было, конечно, глубоко, несправедливо по отношению к России, ее трудному, но плодотворному историческому развитию. Чадаев не увидел ни героической истории русского народа, не его покатейший самобытной культуры. Сознавая общественно-политическую отсталость царской России, Чарадаев не сумел вскрыть подлинные причины этой отсталости. Не менее ошибочной была и положительная программа Чарадаева. Он подверг ревизии политических убеждения своей молодости, сближавшие его когда-то с Пушкиным, с декабристами. Декабризм находит у него прямое осуждение. «Мы прошли просвещеннейшие страны света», — пишет он, о заграничных походах 13-14 года, и что же принесли домой. Одни дурные понятия, гибельное заблуждение, которое отодвинули нас назад еще на полстолетия. А что же предлагает Чадаев взамен революционно-политической борьбы? Исходя из мысли, что все развитие Западной Европы совершилось под влиянием религии, точнее, католицизма, Чадаев предлагает всеми возможными мерами поднять, оживить религиозное сознание русского народа. В последующих своих произведениях, оставшихся в свое время ненапечатанными напечатанными новых философических письмах и апологии сумасшедшего, Чадай смягчил резкость некоторых своих суждений. Он признал, что было преувеличением печалиться за судьбу нации, создавшей могучую натуру Петра, универсальный ум Ломоносова, грациозный гений Пушкина и, отказавшись от исторического пессимизма, предрёк русскому народу великую Будущность. Одним из первых, кто понял односторонность и несправедливость его писем, был Пушкин. Поэт написал письмо другу своей юности. 19 октября 1836 года подлинник был написан по-французски. И вот в этом письме он заявил, что он далеко не во всем согласен с Чадаевым. Пушкин поддерживает автора письма в его критике современности. Дальше цитат. Действительно нужно создаться, что наша общественная жизнь грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, истиной, это циничное презрение к человеческой мысли, достоинству, по истине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали. Это громко. Но... Против исторической концепции Чадаева Пушкин категорически возражает. Напоминая о ряде значительнейших событий и деятелей русской истории, подчеркивал ту огромную роль, которую сыграла Россия в спасении Западной Европы от монгольского нашествия. Дальше Пушкин пишет. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Но Ноты некоторого высокомерия по отношению к своей стране, прозвучавшие в письме Чадаева, вызвали у Пушкина отповедь, проникнутая чувством сыновной любви к своей родине. Пишет он.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 1825 по 1842 год. Крупнейшим ведущим явлением русской литературы после 1925 года оставалось творчество Пушкина, характеризуя ужасные годы, последовавшие за 1925 год. Герцен говорил, что только звонкая, широкая песня Пушкина, цитата, раздавалась в долинах рабства и мучений. Эта песнь продолжала эпоху прошлую, помнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Седьмой том, есть и четырнадцатая страница. До самого конца Пушкин оставался вождем передового идейно-литературного движения. Глубокое конкретно историческое изучение мировоззрения и творчества Пушкина опровергло измышления вульгарных социологов о поправлении поэта после 1925 года, о его примирении с правительством. Так, страница 311 -я. Автор революционного стихотворения «Орион», заявивший о себе «Я песню прежнюю пою» и политического послания в Сибирь, обратившийся со словами надежды к декабристам «Не пропадет ваш скорбный труд», продолжал борьбу с самодержавием и крепостничеством. Великий национальный поэт в обстановке политической реакции общественного упадка стал сред... доточием всего лучшего, светлого, что было в России того времени, стал выразителем протеста против мертвящего Николаевского режима. Это чувствовали и понимали русские люди от Гоголя и Герцена, до тех простолюдинов, которые в январские дни 1837 года стекались к дому, где умирал Пушкин. Пушкин открыл перед русской литературой новый путь развития и сам пошел по этому пути, утверждая принципы и приёмы реализма, осуществленная в его произведениях 1825 года. Но не сразу литература пошла вслед за Пушкиным. Художественные принципы, нашедшие выражение в реалистическом творчестве поэта, стали предметом длительной борьбы в эстетике и в критике. По существу это была борьба за или против Пушкина, Борьба за новый художественный метод или просит него? Как и прежде, разногласия по вопросам эстетики, критики были связаны с идейными противоречиями, отражавшими новые исторические условия. В своей массе литература 30-х годов хранила еще верность романтическим традициям, Сам романтизм в это время становится еще более сложным, дифференцированным. Идейно-художественный антагонизм между его различными течениями обострялся. Именно теперь формируется в русской литературе течение реакционного романтизма кукольник Бенедиктов отчасти Загозкин. Ему решительно противостоит романтизм революционный Лермонтов, Герцен, Огарёв. Своеобразное место среди романтических течений занимает сохранившийся и после 14 декабря романтизм поэтов-декабристов. В русле романтизма протекает творчество Генивитинова. Боротынского, Тюрчева. Если мы назовем, наконец, романтические произведения раннего Гоголя или Полевого, то картина литературной борьбы внутри романтизма обнаружит всю свою сложность. Реализм 30-х годов вступает в сложное взаимоотношения с романтическими течениями этих лет. Прогрессивный романтизм и в особенности революционно-романтической поэзии Лермонтова не оказывается в антагонистическом отношении к реализму и находят свои пути к искусству жизненной правды. Наоборот, реакционный романтизм кукольника Бенедиктов вступает в борьбу с реализмом, становится анти реалистическим течением. Страница 313 Враждебность пушкинскому реализму обнаруживает не только реакционный романтизм, но и реализм, точнее, лжереализм или реакционный натурализм Булгарина и его подражателей. И с ним Пушкину приходится вступать в борьбу. В сложной литературной обстановке 30-х годов, наиболее плодотворным, открывающим перед литературой грандиозные перспективы, самым передовым направлением был пушкинский реализм, утверждение которого в русской литературе и составляет основное содержание периода 25-1942 года. Но Пушкин-реалист получил и могучую поддержку. Гоголь, Лермонтов, сохраняя те или иные связи с прогрессивным романтизмом, пошли по пушкинскому пути. А Белинский обосновал необходимость этого пути для всей русской литературы. Реалистические тенденции обнаруживались и укреплялись в творчестве и некоторых других писателей и поэтов этого времени. К концу этого периода реализм, как новое литературное направление, начал завоевывать сторонников в широких кругах русских литераторов.